Мятная паста и первые сведения. Вот это здесь. Госпожа Вурма открыла высокую узкую дверь. На встрече ему стремилось чудесное тепло. Бывший арсенал размещался в одной из башен. Теперь большая круглая комната была вся забита помятыми доспехами, сломанными пиками, испорченной упряжью и закоптелыми картинами. На широком столе лежали инструменты господина Вурма. Рядом расположился старый диванчик с обивкой, слегка поеденной молью. На столике стояли две чашки и заварочный чайник, на сундуке в углу плитка, в камине горел огонь. Госпожа Кемель довольно кивнула. «Очень уютно», — отметила она. «Том, ты заблокируешь двери и окна». Этот вид привидения, к счастью, не проходит сквозь стены. Том кивнул. Он достал из рюкзака баночку мятной пасты и начал обмазывать кисточкой дверную раму. Хуга доковылял до большого окна и сел поближе к холодному стеклу. Теплый воздух от камина так ему досаждал, что его ступни стали розоветь. «Вы только взгляните на это!» — простонал господин Вурм. Он схватился за голову и вытащил целый клок. «От этих привидений у меня лезут волосы. Мне срочно нужна сигара». «Не стоит этого делать!» — предостерегла госпожа Кюмельзавт. Она повесила свое пальто перед камином, а сумки со снаряжением поставила на стол. Приведение очень падкие, да никотина. Вы же не хотите снова встретиться с баронессой? Господин Вурм поспешно положил сигару назад в коробку. Том между тем смазал мятной пастой оконные рамы. Так, подоконники я посыпал солью, доложил он, и перед дверью бросил пару горстей. Что-нибудь еще? Поставь на стол, «Сейсмограф Дучевидов», — распорядилась госпожа Кюмельзавт. «Я бы не хотела, чтобы нас еще раз застали врасплох». Том кивнул и достал из рюкзака небольшой прибор, похожий на радио. «Дучевид — это сокращенно дух человеческого вида», — пояснил Том. «Этот аппарат сразу даст нам знать, если такой дух приблизится». «Ух ты!» — восхитились вурмы и зачарованно посмотрели на охотников. «Если же наши меры предосторожности не помогут, — сказала госпожа Кемельзавт, — то я вас попрошу непременно запомнить. Прикусите себе язык, как только привидение приблизится». «И еще...» — она сунула руку в одну из сумок. «Возьмите эти таблетки. Вкус у них отвратительный, но от тела проницателей они защищают надежно». Вурмы послушно сунули в рот по таблетке. Том и госпожа Кюмельзафт тоже взяли себе по одной. «А мне?» — спросил Хуга. «Глупости?» — ответил Том. «Ни один дух не проникает в другого. Ты это сам знаешь». «Господин Вурм, вы ведь опознали это привидение, не правда ли?» — спросила госпожа Кюмельзафт. «О, да!» — воскликнул господин Вурм. «Сегодня она впервые показалась так отчетливо. Я сразу ее узнал. Сразу». Он подбежал к ряду портретов, прислоненных к стене. Дрожащими руками поворачивал их один за другим. «Вот, это она!» Господин Вурм поднял портрет. С тяжелой золоченной рамы на них смотрела женщина с пронзительным взглядом. На ней было пышное кроваво-красное платье и массивное ожерелье, а на плече висела заячья шкура. Господин Вурм понизил голос. «Это кровавая бранесса, видите?» «Низу на раме. 1644 год. Яспара фон Дустерберг. Сук Крётенштейн. Жуткая личность. Я знаю о ней не так много, только имя то, что в этой местности о ней все еще ходят дурная слава». «Жаль», — вздохнула госпожа Кёмерзавт. «Очень-очень жаль, что знаете так мало. Мы непременно должны разузнать о ней больше» прежде всего, когда и как она умерла. И призов почти невозможно изгнать без этих сведений. «И призы — это исторические призраки», объяснил Том растерянно моргающим вурмом. Госпожа Кюмельзавт кивнула. «Да, и они бывают разной степени опасности. В нашем случае, боюсь, мы имеем дело с одним из опасных экземпляров». «Я тоже боюсь» буркнул Том. «Ведь темноте их безобразие еще хуже, чем днем, не так ли?» «О, да!» — воскликнула госпожа Вурм. «Мы ночами не можем... Э э сомкнуть глаз... Э э из-за криков и «Но показалась она вам сегодня впервые», — спросила Хедвиг Кюмельзафт. Вурмы дружно кивнули. «Тогда, значит, мы прибыли вовремя», — сказал Том. Большинство и призов становятся сильнее, когда приближается день их смерти. Они тогда чаще появляются и становятся день ото дня опаснее. «Ах, вот оно что!» — господин Вурм заметно побледнел. «Вы не замечали, что в темноте лампы мигают?» — спросила Хедвиг Кюмерзавт. «Или плита не включается?» — добавил Том. «Еще бы!» — госпожа Ворм часто закивала. «Не дали, как вчера э -э -э, и позавчера вечером». «Ух, ух!» — вздохнул Том и тревожно переглянулся с госпожой Кюмельзавт. «Баронесса пожирает электрический ток!» — прошелестел Хуга с подоконника. «Прямо-таки лакомка, гурман давить!» Госпожа Кюмельзавт выглянула в окно. «У нас остается не так много времени до наступления темноты. Кто из вас знает, где находится щит с предохранителями?» Я. — сказал господин Вурм. — А что? — Надо отключить электричество, — ответил Том. — Иначе она накопит столько энергии, что ее уже никто и ничто не в силах будет прогнать. — Точно. Хедвиг Кюмельзавт достал из сумки удлинитель со штекером на одном конце и металлическим шипом на другом. — И потом нам еще нужно библиотеку. Ведь здесь же есть библиотека. Господин Вурм кивнул. Там она бесчинствует особенно часто. Разумеется, сказал Том, Баранаса хочет воспрепятствовать тому, чтобы они что-то прознали. Он вопросительно посмотрел на Хедвиг Кюмельзафт. Что мне еще прихватить с собой? Кроме твоего рюкзака, хм, мы, к сожалению, пока мало знаем о нашей противнице. Госпожа Кюмельзавт задумчиво потерла кончик носа. Итак, я возьму с собой, разумеется. «Электротепловой преобразователь». Она указала на удлинитель. «Затем нам на всякий случай понадобится метная паста, соль, таблетки, переносной мограф, Другой мы оставим здесь». М «Да, и рацию, я бы сказала». «Хуга, госпожа Кеммельзавт повернулась к ПСП». «А ты останешься с госпожой Вурм?» «Бедная женщина уже достаточно натерпела сегодня». Если у вас тут появятся гости, дай мне знать по рации, которую я вам оставлю. Но, может, ты пощекочешь коллегу ледяными пальцами или испробуешь на ней какой нибудь из своих обычных шуточек? «Куда там?» — отмахнулся Хуга. «Это действует только на людей». «Жаль», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. Но вдруг насторожилась и предостерегающе подняла палец. Сейсмограф Дучевидов... Начал звенеть и мигать, с желтым, потом красным, потом плеснево-зеленым цветом. «Всем прикусить языки!» — прошептала Хедвиг Кюмельзавт. И таблетку, быстро в рот!» За дверью послышалось тихое бормотание, и кто-то начал скрести ногтями по старой древесине. «Собачье ничтошество!» — прошепел отвратительно глухой голос. «Жалкие... и...» С пронзительным визгом голос оборвался, и за дверью начался такой грохот, как будто под дубовым доском пола плясали чьи-то громадные ноги. Потом из-под двери потянуло холодом, призрак еще раз пронзительно вскрикнул, и все снова стало тихо. Том довольно ухмыльнулся. «Дверная защита работает. Да-да, соль для ног привидений — неприятная вещь. Хуга, только не снимай свою обувь, я посыплю соль солью весь замок, понятно?» прошелестел Хуга. «Хорошо». Хедвик Кюмельзавт повесила себе на плечо электротепловой преобразователь. «Приступим к работе». Том взял пульверизатор с соленой водой и портативный сейсмограф Дучевидов, а господин Ворм на прощание поцеловал жену. «Возьми с собой кофе, дорогой», сказал госпожа Ворм и сунул ему в руки термос. «Крепкий кофе всегда помогает». Вот в этом Том далеко не был уверен, но оставил свой комментарий при себе. Он осторожно открыл дверь, и когда сесть в дучи видов, не издал ни звука, все трое перешагнули через лужу грязи, оставленную привидением, и пустились в путь».